136. -е. Матерь Огни йоги Ощущение тягости текущего часа показывает, как велико мировое нагнетение. Его выбросить из сознания невозможно, ибо отгородиться от действительности не может прозревшее сердце. Вопрос не в этом, а в том, как встретить достойно и стойко переднюю волну. Много их еще будет. И готовность, и силу надо найти встречать каждый удар, как это подобает воину света.